Глава 6. Завтракала я на террасе. Стояло раннее летнее утро, те самые часы, когда солнце не обжигает, а мягко греет, когда ветер несёт не пыль, а свежесть просыпающегося сада. Покачивает шторы в распахнутых окнах, играет краем белоснежной скатерти, которой застелен стол, шевелит волосы, задувает под подол невесомой юбки. Те самые безмятежные часы, когда Элвина, любителя подольше поспать, поблизости нет. И можно не напрягаться от каждого шороха, не придумывать, как ответить на очередной ехидный подкол, а просто спокойно есть и наслаждаться тишиной. Я бы предпочла, чтобы мы вообще спали и бодрствовали в разное время. Ну, вроде как дежурство. Кто знает, может, тогда мы смогли бы и вовсе не сталкиваться. Я уже допивала кофе, когда откуда-то попахнуло тонким нежным ароматом, немного сладким, словно отзвук арабских духов. Нет, лучше. А затем на террасу поднялся огромный букет. Разумеется, не сам поднялся. Из-под охапки белоснежных цветов в обрамлении ири florных листьев выглядывали длинные ноги в джинсах и знакомых кроссовках. «Доброе утро!» — сказал букет голосом Криса. «Доброе!» Я даже растерялась. «Цветы с утра — это вовсе не то, к чему я привыкла в этом доме». «Какой смысл иметь огромный сад и не ставить цветы в вазу?» — объяснил Крис с появления букета. «Это... лилии?» «Нет, не лилии, а...» «Не надо, не называй!» — перебила я. «Всё равно не запомню. Разве у нас такие растут?» «И не только такие!» — приветливо усмехнулся Крис. «Их сложно не заметить». «Легко. Я редко гуляю по саду. На самом деле я вообще по нему не гуляю. И не гуляла ни разу. Потому и не знала, что там есть. Мало того, я и в особняке далеко не в каждую комнату заглянула. Да, мы жили в этом доме больше полугода. И другой на моем месте исследовал бы и сад, и сам дом вдоль и поперек за пару дней». А я так и не нашла времени хорошенько всё рассмотреть. Причин тому хватало. Не так уж мне и нравился этот дом, и тот факт, что мы сюда переехали. К тому же, последние месяцы почти всё время я проводила за учебниками. Всё-таки выпускной класс, да и вообще, старалась не слишком много разгуливать за пределами своей комнаты. Мне совсем не улыбалось лишний раз сталкиваться с Эльвином. И в этом смысле моя комната была единственной крепостью, местом, куда он никогда не заходил. Хочешь, я тебе там всё покажу? У меня как раз небольшой перерыв, предложил Крис. Хочу, немедленно согласилась я. Во-первых, делать мне было особо нечего. Во-вторых, сад здесь, похоже, и правда нечто примечательное. Ну, если судить по роскошным цветам. А в-третьих, и в главных, Крис Парень моей лучшей подруги. И я просто обязана выяснить, что он за человек и в хорошие или руки попала Стейси. Саму Стейси расспросить у меня ещё не было возможности. Да и вряд ли бы я услышала что-то, кроме восторженных ахов и вздохов. А тут такой шанс подвернулся поговорить с её парнем лично, без влюблённых посредников в розовых очках. Я в два глотка прикончила остывший кофе. Со стоком поставила чашку на блюдце и решительно кивнула. Пошли. Едва я сбежала по ступенькам, как за спиной отворилась дверь. Деликатная Агнес вышла, чтобы убрать со стола. Надеюсь, она придумает, что делать с букетом. У меня сейчас совсем другие заботы. Думаю, наш с Крисом разговор был больше похож на допрос. Меня интересовало всё. Как они со Стеси познакомились? Давно ли встречаются? Какие у них планы? Боюсь, с цветами и кустарниками я уделила не так много внимания, как хотелось бы новому садовнику. Зато к концу прогулки я была уже почти спокойна за Стеси. Ещё бы. Я же видела, как загорались глаза Криса, когда он говорил о ней. Такое не подделаешь и не изобразишь. Мне пора, сказал Крис, посмотрев на часы. Перерыв закончился. Очень, кстати. Потому что у меня закончились вопросы. Зато возникла уверенность, что Стейси нашла своё счастье. А я вместо одной подруги теперь имею двух друзей в по-прежнему чужом для меня городе. Мы уже возвращались с прогулки. Я, чтобы продолжить безделье, а Крис, чтобы приступить к работе. Когда я бросила случайный взгляд на окна и в одном из них увидела злющего Элвина. Впрочем, злющего Это ещё слабо сказано. Мне вообще показалось, что он в бешенстве. Неужели действительно переживает, что я устрою в этом доме притон? Как он там выразился, для своих нищих дружков сноб. Лучше бы на своих друзей и подруг посмотрел. Они-то уж точно далеки от идеала. Спасибо за экскурсию, повернулась я к Крису. Тот насмешливо приподнял бровь, видимо, всё-таки заметил, что и экспонаты Интересовали меня куда меньше, чем он сам. Увидимся. Я помахала рукой и весело улыбнулась, хотя весёлого было мало. По коридорам особняка бродил жутко психованный Элвин, и встречаться с ним мне совсем не хотелось. Поэтому я быстро взлетела по ступенькам, промчалась по гостиной, поднялась наверх и мышкой прошмыгнула в свою комнату. Полдня провалялась в кровати, читая книгу. Дело близилось к вечеру, когда я решила выбраться из своего укрытия. Сидеть дома надоело, и я решила пообедать в кафе неподалёку. Но когда я спустилась, выяснилось, что меня поджидал сюрприз. По гостиной неторопливо прохаживалась молли, с любопытством трогая всё, до чего могла дотянуться своими ручонками. "Ты что здесь делаешь?" ляпнула я от неожиданности. Наверное, это было не слишком вежливо. Ну и Молли не из числа тех, на кого стоило бы тратить свою вежливость. Она, видимо, тоже растерялась и поэтому не послала меня к чёрту с такими вопросами, а ответила: "Жду Элвина. Мы собираемся на вечеринку, и вообще это не твоё дело", опомнилась она. Разумеется, тут же сделала вид, что меня в этой комнате нет, и принялась рассматривать картины на стене. Я хотела пройти мимо неё и двинуть в кафе, пока в животе не начало урчать от голода. Но тут она снова решила со мной заговорить. Ужасная, ужасная картина. Она совершенно не вписывается в интерьер. Я бы заменила её на что-нибудь цвета индиго, мечтательно проговорила она. Она бы заменила. Надо же. Похоже, эта курица и впрямь считает, что скоро поселится тут. и получит законное право устраивать перестановки. Я развернулась и насмешливо приподняла бровь. Не думаю, что у тебя будет такая возможность. И картина прекрасная. Когда вернутся родители, попрошу, чтобы купили ещё одну такую же и повесили рядом. Она хмыкнула. Сразу видно деревенщину. Ты, как и эта картина? Что? Лишняя тут. Во всяком случае, так считает Элвин. Ну надо же. Мой сводный братец обсуждает меня со своей подружкой. Я-то думала, что у них есть дела поинтереснее. Как бы там ни было, я здесь надолго. Чего не скажешь о тебе. Ой, что это с твоей рукой? Что? Она уставилась на своей ладони. На ней нет кольца. Какая печаль. Так что ты не очень-то раскатывай губу. Молли развернулась ко мне. Резко всем корпусом. Кажется, мне удалось вывести её из себя, и я не могла не отметить, что это было приятно. Старей, тебя вышвырнут отсюда, прошептала она. А мы с Элвином рано или поздно поженимся. Это же очевидно для всех, кто не так туп, как ты. В самом деле? Я рассмеялась. Нет, мне и правда было смешно. Даже если Элвин узнает про Рика? От неожиданности Молли уронила челюсть. И теперь выглядело очень глупо. Чёрт. Может, зря я призналась, что в курсе её маленькой тайны. Но это выражение лица, о, оно было бесценно. Откуда ты зна начала она, но тут же оборвала себя. То есть что за бред ты несёшь? Да, я всё знаю, так что боюсь, перестановка в доме отменяется, а картина останется висеть здесь. Чёрта с этого стерва, взвизгнула вдруг Молли. Да так громко, что у меня уши заложило. Ненавижу тебя. А в следующий момент щёку словно обожгло. Эта дрянь меня ударила. Я не могла поверить. Но если я и растерялась, то только на секунду. В тех местах, где я выросла, принято давать отпор. Моя рука со сжатыми в кулак пальцами метнулась вперёд почти непроизвольно и чётко попала в цель. Приложилась к её скуле так, что костяшки заболели. Теперь моль ле заорала уже по-настоящему и вцепилась мне в волосы. Вот же стерва. Я пыталась оттолкнуть взбесившуюся кошку, но это было непросто. К тому же, я почти оглохла. Вопли моли перешли в душераздирающий виск. Спину обдало теплом. Между нами вклинились сильные руки, меня словно в горячие тиски зажала. Не дёрнуться, ни шевельнуться. Что чёрт возьми здесь происходит? рявкнул над ухом голос Элвина. Ясно, примчался на шум. Прекратили, обе. Лапы Молли мгновенно выпустили мою шевелюру. Он покрепче стиснул меня, хотя куда ещё крепче? И так воздуха не хватало, и оттащила от своей подружки. Это всё она, заливаясь слезами, всхлипывала Молли. Она на меня набросилась. Успокоилась Эльвин тряхнул меня так, что зубы лязгнули. Или в бассейн окунуть, чтобы стыло. Успокоилась, буркнула я. Горячие тиски исчезли, в лёгкие хлынул спасительный воздух. Прозвучали удаляющиеся шаги. Едва не придушив сводную сестру, рыцарь в сияющих доспехах по то поутешать спасённую подружку, а таня унималась. И вообще, Это она запустила эти гнусные сплетни. Ты бы слышал, что она обо мне говорит. Такие гадости. Не знаю, как так можно. Элвин бросил на меня уничтожающий взгляд. Однако нежная моля не промах. Умыкнула у меня такой козырь. Теперь, что бы я о ней ни сказала, Элвин не поверит. Да я и не собиралась. Если моему сводному братцу нравится быть рогоносцем, кто я такая, чтобы ему мешать? «Знаешь, что она заявила Аманде на выпускном?» Продолжала хныкать Молли. «Угрожала, что ее изнасилуют». «О, еще один удар. Конечно, я говорила не совсем то, но ведь ничего не докажешь. Как вы живете под одной крышей с этой бешеной?» Молли уже не сло, не остановить. «Не боишься, что она тебя прирежет, когда ты будешь спать?» «Мы с тобой еще поговорим», тихо пообещал мне Элвин, и обнял свою подружку. Я передернула плечами. Что же? Кажется, мне здесь делать уже нечего. Я покинула место отгремевшего боя, с гордо поднятой головой, и отправилась в кафе, как и собиралась. И аппетит у меня был отменнейший, хотя где-то в глубине души шевелилась тревога. Обещание Элвина поговорить никак не шло из головы. Звучало оно несколько угрожающе. Остаток дня прошёл довольно скучно. Книга оказалась неинтересной, зависать в интернете быстро надоело, смотреть фильмы вообще не тянуло. Я долго валялась в ванной до тех пор, пока подушечки пальцев не сморщились. Потом вылезла, побродила немного по комнате и отправилась спать пораньше. Всё-таки сталкиваться со взбешённым Мелвином мне не хотелось. Не то чтобы я этого боялась, глупости. Бояться там нечего. Но на сегодня скандалов и так было более чем достаточно. Я крутилась с боку на бок, скинула одеяло, вновь его натянула, в очередной раз пришла к выводу, что напрасно осталась дома. Уехала бы с родителями, по крайней мере, получила бы безлимитный доступ к морю и отсутствие Элвина рядом. Серьёзные преимущества. Перевернула подушку прохладной стороной вверх, вновь улеглась. Наконец, накатила дрема. Я уже засыпала. Когда дверь в мою комнату распахнулась, ярко вспыхнул свет. Вздрогнув от неожиданности, я распахнула глаза и заморгала. На пороге стоял Элвин. «В такое время здесь? Что за...» От мелькнувшей догадки прошиб холодный пот. Что-то случилось, в ужасе прошептала я, чувствуя, как леденеет внутри. Что-то с родителями, с мамой случилось. Наконец заговорил он. В его голосе отчётливо звенела ярость. И видимо, давно. Что с тобой не так, глупая кукла? Со мной? Значит, с мамой всё в порядке? От нахлынувшего облегчения закружилась голова. Я даже не сразу поняла, о чём он говорит и что вообще происходит. А когда поняла, на смену облегчению пришла злость. Если всё в порядке, почему он здесь? Ты что, не можешь просто жить, не влепать в неприятности, не тащить сюда кого попало и не устраивать драки? Да какого чёрта я должна это слушать? Я и до этого была не в лучшем настроении. А валиваться ко мне без стука среди ночи это вовсе не тот поступок. который я могла бы высоко оценить. Убирайся, выкрикнула я. Выйди вон из моей комнаты. Из твоей комнаты, ледяным тоном переспросил он. Это мой дом, и здесь нет никаких твоих комнат. Надеюсь, твоя мамаша скоро надоест отцу, и он выставит отсюда вас обоих. А вот это уже было подло. Как бы мы ни ссорились с Сэлвином, мама к нему всегда относилась хорошо. И выгораживала его всякий раз, когда отец приходил в праведный гнев от очередной выходки драгоценного сыночка. Я вскочила с кровати. Ярость захлестнула удушливой волной, разом отключив все мысли, кроме одной: добраться и бить, бить, бить и царапать в кровь надменное лицо. Подлетев к Элвину, я изо всех сил стукнула его кулаком по груди. Потом ещё раз и ещё. Пока они начала беспорядочно молотить куда попало, по плечам, по животу, по рёбрам. Злые слёзы вскипали на глазах. Он стоял неподвижно и даже не пытался меня оттолкнуть, или уклониться, или перехватить мои руки. Не человек, камень, кирпичная стена, до которой не достучаться, хоть расшиби кулаки. Да и что ему мои кулаки? Словно дробинка слону. Понимая бесполезность этой вспышки, я устало опустила руки и только сейчас заметила, что выбралась из кровати в том, в чём легла спать, в полупрозрачной ночной сорочке. Элвин смотрел на меня странным пристальным взглядом, от которого спине стало холодно, а щекам жарко. Я невольно отступила на шаг, и этот взгляд потянулся следом, неотрывно скользя по лицу, шее, по короткой полупрозрачной ночной сорочке, под которой ничего не было, по голым ногам, его глаза потемнели, на висках заблестело испарина. Что чёрт возьми происходит? Он пьян? Ему плохо? Или настолько зол, что еле сдерживается, чтобы не ударить? Я внутренне съжалась. Элвин тряхнул головой, хрипло выругался и вышел, хлопнув дверью так, Что за дрожали стены?